Глава 18. Не замечаю, как быстро пролетает время. Мы уже почти три недели живем с Дамиром под одной крышей. И надо отметить, что мне нравится, каким он становится. Мы даже стали нормально общаться, если так можно назвать наши колкости каждый день перед сном и каждым утром. Когда мы делим постель или просыпаемся в обнимку. Когда мы втроем гуляем или обедаем в ресторане. Реабилитация отца тоже идёт большими темпами. Врачи дают утешительные прогнозы. И скоро его должны отпустить домой. Вот только я всё ещё не знаю, как ему преподнести новость о нашем воссоединении с Дамиром. И воссоединение ли это? Я до сих пор не понимаю, кто мы друг другу и чего я хочу. Мы вроде бы семья, а вроде бы и нет. Он любит Диану. И то, с какой лёгкостью они нашли общий язык, заставило меня отказаться от каких-либо планов их разлучить. Я определённо точно поняла, что моей девочке нужен отец. И её никто не полюбит сильнее, чем самый настоящий родной папа. Сегодня я должна рассказать отцу о Дамире. Тянуть с этой новостью нельзя. Будет лучше, если узнает от меня, чем как в прошлый раз от журналистов. Что-то мне подсказывает, что сейчас пресса сдерживают большие связи бывшего мужа. «Привет, папа!» Прохожу в палату и весело произношу. «Доктор сказал, что ты перестал слушаться и рвешься домой». «Настоящая ябеда! Наша мартышка не такая, как эти пресловутые гении Гиппократа!» «Пап!» Возмущенно складываю руки перед грудью. «Ты же не маленький ребенок!» и понимаешь всю важность лечения. Ещё понимаю, что кризис миновал, и торчу я здесь для ещё большей выкачки денег. Кстати, откуда они у тебя? Не то чтобы я была не готова к этому вопросу, но неприятный холодок всё равно побежал по спине. Я же рассказывала. У меня была клиентка, и она помогла мне с квоты. Такую дают не всем, но нам повезло. «Повезло. Нам с клиенткой». «Но что за подозрение? Или это всего лишь предлог увести меня от настоящей темы?» Начиная выкладывать содержимое пакетов, разрывая зрительный контакт. С его опытом он запросто раскроет ложь. «Наша мартышка где?» «Так и хочется сказать с любимым папочкой. Теперь даже в садик перестала ходить, потому что Дамир ей все разрешает». «В детском садике?» «Что у тебя с работой?» А вот к этому вопросу была совсем не готова. Я ведь до сих пор ее не нашла. Я принципиально не беру денег до мира, но финансовых запасов почти не осталось. А в городе все работодатели отказались меня нанимать. Сначала не понимала примитивных отказов. Но в одной фирме мне напрямую заявили, что конфликт с семьей Башаровых им не нужен. Естественно, дома я закатила скандал и потребовала разъяснений. Дамир даже отрицать не стал, что он против того, чтобы супруга работала. Видите ли, перед процедурой ЭКО суррогатная мать должна быть здоровой и с хорошей нервной системой. Если буду работать, то мои нервы не выдержат. Индюк напыщенный, иначе не назовешь его. Все хорошо. Отмахиваюсь отцу даже удается натянуть глупую улыбку. Это отлично. Я тоже так думаю. Отлично, что ты научилась так безупречно врать. Хочу возмутиться, но отец меня добивает. Когда? Собиралась рассказать о Дамире. Ну вот, реальность меня и настигла. От неожиданности, даже роняя пакет с апельсинами. Они весело разлетаются по столу, и я судорожно начинаю их собирать. «Причем тут Башаров?» Видимо, от нервов начинает даже смеяться. «Мы давно с ним не виделись». «Ага, давно. Буквально три часа назад, когда столкнулись в ванной. Точнее, упорно не хотели ее делить», — шепчет мерзкий внутренний голос. «Валерия, я все знаю». «Откуда?» Наша почемучка проболталась. Просила не говорить, но моя дочь — находка для шпиона. — Верно, — смеется отец. — Если ты все знал, почему спрашиваешь только сейчас? — Хотел дать тебе шанс дождаться, когда именно просветишь о ново-старых отношениях. Но ты чего-то выжидаешь. — Нечего тут рассказывать. На выдохе произношу и поворачиваюсь к отцу. «Бери стул». Мягко, но беспрекословно произносит папа. «И давай же, начинай рассказывать. Он узнал о Диане? Чего хочет взамен?» «Угрожает?» Качаю головой и пододвигаю стул. «Нет, совсем наоборот. Он хочет настоящую семью. А ты?» Я запуталась. «Он, конечно, тот еще ферзь, но мне с ним хорошо». «Не хочется признавать, но Дамир очень старается и терпит все мои колкости. Что я только не делала, чтобы побыстрее сплавить его, но все без толку. Он остался и прямо заявил права на меня и Диану. Но...» «Но он снова давит на меня. Прет на пролом, манипулирует. Я не знаю, где кончается просто выгода и начинается реальность». «Тогда, может, не стоит торопиться?» «Я и не тороплюсь», — отвечаю, как обиженный ребёнок, которого в очередной раз поучают. «Не торопишься, но переезжаешь», — подытоживает отец, а я мысленно делаю Дианке выговор. Договаривались сделать сюрприз, а она с радостью выдала любимому дедушке всё. «Перестань уже её ругать», — будто, читая мысли, строго защищает внучку отец. «Я не ругаю». А то я не знаю. Она ребёнок, с неё нет спроса. Тем более она пригласила меня в новый дом. А вот взрослой дочь нет. Мы ещё не переехали. Но Дамир уже всё решил. И ему удаётся манипулировать дочерью. Я заметил. Только детьми нельзя манипулировать. А не сами те ещё провокаторы. Может, дело в тебе? Ты сопротивляешься. Возможно. Одна часть меня не хочет возвращаться в ту семью, другая тянется к Дамиру. Боюсь, что семейка Башаровых испортит Диану, сделает ей больно, сломает ее. А я не смогу это предотвратить». «Ты и так не сможешь предотвратить. В ней течет его кровь. Ты приняла решение быть навсегда связанной с той семьей, когда сохранила ей жизнь». Сейчас своим отрицанием только хуже делаешь. Она видит и понимает всё. В конце концов Диана будет скрывать общение с Дамиром. Мама же против этого мужчины, а она к нему тянется. Это меня ещё больше убивает. Он хотел наследника, а родилась девочка. Что будет, если надоест? Или у него родится сын? Мы не можем угадать, что было бы. Или будет. Если он готов меняться, тянуться к тебе и Диане, то, может, стоит его поощрить, попытаться наладить контакт, пусть небольшой, но он станет ощутимый. Задумываясь над словами отца, он мудрый и рассудительный мужчина. Мне бы долю его ума не наделало бы глупостей, а я умудряюсь до сих пор их совершать. Мы еще немного поговорили. Я показала фотографии Дианы на празднике подруги и даже парочку с Дамиром. Папа долго всматривался в одну из них, но ничего не произнес. «Лера», — останавливает меня уже в дверях, — «это все, что ты хотела мне рассказать?» Замирая на месте, внутри неприятно разрастается тревога, но я невинно хлопаю ресницами, а затем отрицательно качаю головой. Ты уверена, что лечение по квоте? Да. Хорошо. Поцелуй за меня, нашу мартышку. Выхожу из палаты и прислоняюсь к холодной стене. Правильно ли я сделала, что не призналась отцу в том, что его лечение оплатил Дамир? Да. Правильно. Иначе бы пришлось рассказывать и о договоре. Тогда бы я уже не смогла определиться в собственных чувствах. А пока я не уверена, лучше сдавать информацию порциями. Да и с чувствами нужно определяться. Понять уже, банальное ли это влечение или что-то больше. Выпрямляюсь, выше вздергиваю подбородок. Пора уже прекратить бояться. Мы уже были вместе. Нового ничего не произойдет. По крайней мере, для него.